Глава 12. Противоположный склон горы был куда более пологим и полностью зарос густым кустарником, который надежно прикрывал нас с Трофимом до самой окраины Радужного. У подножия мы перешли через весело журчащий ручеёк, глубина которого едва скрывала лодыжки. Затем перемахнули через плетень, чтобы оказаться в ухоженном огороде с ровными, тщательно прополотыми грядками. Не дать не взять дачный участок, разница лишь в том, что растения неземные. Частью мне уже знакомые, а часть их я видел впервые. Осторожно миновав его, чтобы ничего не затоптать, мы прошли мимо сложенного из плит песчаника домика, покрытого сверху пучками стеблей, чем-то похожими на камыш. Открыли плетеную калитку и оказались на улице. По ней и направились в сторону площади, откуда доносились оживленные голоса. Гоман стоял тот еще, и кто-то, пытаясь всех перекричать, тщетно призывал к порядку. «Наверное, на площади собралось все население Радужного, настолько их оказалось много. Мы подошли к толпе незамеченными, все были увлечены то ли спором, то ли выяснением отношений, то ли чем-то еще. Некоторое время постояли, безуспешно пытаясь понять суть. Ясно было только одно, им предстояло принять какое-то важное решение. Решение непростое и всем им невыгодное». «Дядя, что тут у вас происходит?» Не выдержав, Трофим дёрнул за рукав бородатого мужика в навёхоньком армейском камуфляже, но тот лишь отмахнулся. На голове у него сидела замызганная бейсболка с потрёпанным козырьком, выгоревшая на солнце настолько, что при всем желании определить ее первоначальный цвет было невозможно. Остальные выглядели примерно так же. Нет, они не были все как один худыми, небритыми мужчинами с острыми, выпирающими кадыками, среди них хватало и женщин, и даже детей». Сходные они были в одном — в одежде. У всех абсолютно новые вещи соседствовали с чрезвычайно заношенными. «Странная у них какая-то мода», — размышлял я, внимательно разглядывая людей и пытаясь обнаружить среди них знакомых, которые могли бы признать во мне теоретика. «Да успокойтесь же вы, наконец!» — в очередной раз призвал все тот же голос. «Если все будем орать, так ничего и не решим!» «А чего тут решать? Хрен им вгрызло, вот и весь наш ответ!» — выкрикнул кто-то из толпы. «А ты о детях подумал?» — тут же возразил ему пронзительный женский голос. «Тебе-то легко говорить, у тебя их нет. Они же обещали всех перерезать, если не согласимся. Тебе аммани мало?» «Давай присядем, — ноги гудят, — предложил Трофим, взглядом указывая на лавку неподалеку. Добротную такую лавку с широким сиденьем и наклонной спинкой. «Сдается мне, им еще долго до нас дела не будет». Даже не догадываюсь, что же за ним такое, от отчего путь на землю ему заказан, но он мне нравился. Спокойствием, немногословностью и еще чувством юмора. Когда на борту Контуса вспыхнула ссора между малышом и Пашей, грозившая дойти до рукоприкладства, Трофим сумел разрядить обстановку единственной шуткой, мне даже вмешиваться не пришлось. Поначалу, когда мы только вышли из станицы, я опасался того, что он на правах доверенного человека Таланкина начнет советовать, рекомендовать а то и вовсе приказывать. Ничуть не бывало. Когда его спрашивали, он отвечал, но не более того. Единственное, на его лице постоянно ходили желваки. Нервный тик или привычка объяснить было затруднительно. Мы присели, вольготно откинувшись на спинку. Я посмотрел на вершину горы, где прятались все остальные. Конечно же, не увидел никого. Позвать всех сюда? как будто бы опасности нет. Но зачем? Успеется еще. Меж тем, сходка, смысл который по-прежнему оставался непонятным, несмотря на то, что обсуждение происходило в нескольких шагах от нас, закончилась ничем. Никакого решения принято не было, и люди начали расходиться, недовольные и зло бурчащие себе под нос. Наступила пора познакомиться с человеком, который, судя по всему, и являлся в Радужном главным. Именно он призывал всех к спокойствию и все это время пытался настоять на своем мнении, Оно заключалось в том, что лучше все-таки договориться. Неизвестно с кем и неизвестно по какому поводу. Поднявшись на ноги, я неторопливо пошел к нему, слыша за спиной шаги Трофима. «Привет, минутка свободного времени найдется? Хотелось бы пообщаться». «А вы кто такие?» — удивился он. Я посмотрел на своего спутника. По словам Трофима, ему приходилось бывать здесь дважды, и тем более удивительно, что его не признали. «Разве так бывает?» «Не такой уж он и большой, радужный, в котором можно примелькаться за день». Трофим глядел куда-то в сторону, как будто разговор не касался его вообще. Пришлось ответить сразу за обоих. «Мы здесь впервые, ну так что, пообщаемся?» «Как сюда попали?» «Не люблю, когда на любой мой вопрос отвечают встречным своим, но пришлось объясняться. Сначала по реке, затем пешком. Ты здесь главный?» И снова вопрос. «Откуда?» «Из станицы. Очередные искатели сокровищ?» «Можно сказать и так, только наше сокровище стоит всех остальных вместе взятых. Шанс возвратиться туда, куда ты и сам, нисколько не сомневаюсь, мечтаешь вернуться». «Что-то вроде того. Кстати, меня зовут Дмитрием, можно просто Димон. Если Трофим пожелает, представиться сам. Он не стал». «Кирилл Петрович, ты действительно считаешь, что я буду величать тебя по имени-отчеству?» так это еще заслужить нужно. Только что наблюдал за тем, как народ тебя слушается, толком даже слова сказать не дали, как ты не надрывался. Случись нечто подобное в станице, нисколько не сомневаюсь, Таланкина слушали бы внимательно, не перебивая. Потому его и не зазорно полным именем называть. Кирюха, значит, и немного смягчил. Знаешь, Кирилл, мы еще не определились, где будем базироваться. Возможно, у вас, возможно, в этом, как его... Название второго известного мне поселения выветрилось из головы. Что-то с ракушками связано. Аммонит? От него мало что осталось, потому и собрались. Так это там ночью на полнеба полыхало? Именно. Но, судя по всему, скоро и у нас здесь заполыхает, сказал он с тяжелым вздохом человека, которому под силу радужной от подобной участи уберечь. Но окружающие его тупые людишки никак не могут взять этого в толк. «Так что же все таки там произошло?» «Ничего хорошего», — скривился Кирилл Петрович. «Ты ситуацию хотя бы в двух словах обрисуй», — продолжал настаивать я. «Мне тут решение принимать, а он все загадками». «Двух слов будет мало. Ну, тогда присядем и поговорим не в двух», — указал я на лавку, с которой мы с Трофимом только что поднялись. А когда он засомневался, настойчиво взял его под руку и даже сопроводил. Выслушав Кирилла, мы с Трофимом переглянулись. «Ничего хорошего действительно нет. Из его рассказа стало понятно следующее. Объявились в этих местах люди, их много, все с оружием, которые пытаются подмять бизнес под себя. Не весь, правда, а самую доходную его часть». «На островах ближе к берегу в основном всякий мусор попадается», рассказывал Кирилл. «Безусловно, он тоже свою цену имеет, но все стоящее дальше». «Бытовая электроника, одежда, оружие, патроны и многое другое. Не всегда годная к употреблению и не всегда исправная, но тут уж как повезет». «Так вот они заявили, не вздумайте соваться дальше установленной нами границы». Кирилл указал ее пальцем на местности. «Вон от той вершины горы, вон до той». «Если честно, рассмотреть вторую вершину у меня не получилось, что, в общем-то, ничегошеньки не меняло». Те острова, которые были нам нужны, и на одном из которых исчез токарь, попадали под запрет. И что было дальше? Дальше было то, что заревы вы сами ночью видели. Их в амманите не послушались и туда полезли. Именно. Дело даже до стрельбы дошло, ну а затем они ночью туда и нагрянули. Ждали их там, но толку-то. Много сгорело. Сгорело-то ладно, они там десятка-полтора людей убили и сказали... Сунитесь туда еще раз, снова придем, и тогда жертв будет куда больше». «Так из-за этого вы собирались?» «Из-за этого...» — он тяжело вздохнул. «И что решили?» — как будто я сам не видел. «Да ничего, поорали-поорали и разбрелись кто куда, как будто проблема сама собой рассосется, если бы...» «А сам ты как ситуацию видишь? Понятия не имею, как ее разрулить». «Одна надежда, Таланкин на людей пришлет, чтобы те порядок здесь навели. Только когда это будет? Да и будет ли вообще?» Я посмотрел на Трофима. Может, у него вопросы возникли? Но тот лишь дернул плечом. «Кирилл, а где у вас тут можно остановиться? Контус кораблик замечательный, но тесноватый, если все время на нем обитать. Гостиница, например, или еще лучше какой-нибудь дом пустует». «Получается, вы надолго сюда?» Это уж как получится, самому бы знать точно. «Двоим?» «Двоим», — ответил за меня Трофим. И я уж было подумал, что он не желает раскрывать наличие остальных, когда он добавил «Мы и на корабле поживем». Подразумевалось, что жилье нужно только для нас с Лерой. Это вполне меня устраивало. «У вас и корабль есть?» — взгляд Кирилла скользнул вдоль побережья, пытаясь обнаружить что-то новенькое. «Есть», — снова вступил в разговор я недалеко отсюда. Сначала решили узнать, что здесь и как, ну а затем уже гнать его сюда. Логично. А что за корабль? Контус. Не было смысла скрывать то, что вскоре обнаружится само собой. И опережая его следующий вопрос, поскольку по реакции можно было смело судить, он о нем знает, добавил. Таланкин на время дал, так сказать, попользоваться. Ясно что до жилья, пустует тут один домишка, небольшой не маленький, и почти у берега. Стекол нет, мебели тоже, но крыша не протекает, хоть сейчас занимайте», — и мрачно добавил. «Сдается мне, скоро их сколько угодно пустых появится». «Твои мысли», — поинтересовался Трофим, когда Кирилл ушел, а мы остались сидеть на лавке. «Мало вводных». Понятно только, что ничего хорошего. Дай подумать. Я уже во второй раз пожалел, что не оставил Леру в станице. Первый, этой ночью, когда все и происходило. И сейчас. Навестившие аммонит люди в любой момент могут нагрянуть сюда. Совсем не обязательно они устроят здесь то же, что и по соседству, но Лера, девушка яркая, приглянется кому-нибудь из них. Я в стране не останусь. И начнется. Самым простым решением будет вернуться в станицу. Доложить Таланкину так, мол, и так, и вообще плюнуть на эту затею. Убедить себя в мысли, что порталов не существует, найти местечко, где меня точно не признают, и построить жизнь на этой планете. Конечно же, с Лерой. Проблема в том, что Таланкин рвется на Землю, и не станет ли он меня шантажировать? Наверняка. Значит, возвращаться в станицу особого смысла нет. Разве что, минуя ее. Но куда именно возвращаться? «Некуда». «Трофим, как ты думаешь, слова Кирилла, будто Таланкин сможет навести здесь порядок, смысла не лишены?» «Возможно, стоит немного подождать, и все образуется». «Затрудняюсь ответить, ни на миг не задумываясь, отозвался он. Яков, конечно, крутой мужик, с немалыми возможностями, но не будет у него столько людей под рукой. А его партнеры по бизнесу, на том же вокзале или где-то еще, как они отреагируют?» товар ведь через его руки к ним идет? Какая им разница, через чьи именно? Их куда больше цена интересует. Если эти, Трофим неопределенно махнул рукой, предложат вкусную цену, все они на другой же день о существовании Таланкина позабудут. Где бизнес бывает другим? Наверное, нигде. Тут слова Карла Маркса сразу на ум приходят. А еще поселение поблизости есть? Или не совсем поблизости? Не обязательно оставаться здесь, не обязательно возвращаться в станицу, можно попытаться отыскать и новое прибежище. Наверное, есть, даже наверняка имеются, но это уже вопрос не ко мне. Я дальше радужного не бывал и особенно не интересовался. Я с надеждой сжал в кармане последний оставшийся жадр, надеясь, что тот отзовется. Тщетно. Если бы сработало, можно было бы оттолкнуться от этого. Надежное место, надежная охрана и, зная себе, заряжая их эмоциями, сначала за пиксели, а затем уже и совершенно бесплатно, не за что тут деньги брать, и никто меня переубедить не сможет. «Возвращаемся к своим», — оттягивая принятие решения, сказал я. «Практически из любой ситуации есть выход, но далеко не всегда он находится сразу же, стоит только наморщить лоб. Необходимо дать мозгу время подумать. Пройдет какой-то срок, глядишь, он и выдаст готовый ответ». Со слов профа именно таким образом все и происходит. Но как тут было не вспомнить один из его многочисленных рассказов? Обычно мы решаем задачи лобными долями, но когда не можем найти ответ, это совсем не значит, что мозг перестает ими заниматься, разве что в дело теперь вступают другие доли, которые расположены в теменной части. И вот тут происходит самое интересное. То, что мы называем озарением, или как-нибудь по-другому, совершенно не имеет значения. Когда люди порой вскакивают посреди ночи, «Господи, да как же все просто, а? Ну почему мне раньше это в голову не пришло?» А потому и не пришло, что мозг, продолжая работать над задачей, ответ нашел только сейчас. Недаром же говорят, утро вечера мудренее. Или еще, умен задним числом когда, немного погодя, после принятого приходит куда более верное решение, ход, ответ, возможно, озарит и меня. «Ну так что будем делать, Димон?» — поинтересовался малыш после моего рассказа о том, что произошло в Амманите и в Радужном. «Для начала сделаем вот что. Сейчас все вы, кроме Трофима, которому известно и без того, узнаете о действительной причине нашего путешествия сюда. Мы собираемся не обогатиться, но покинуть этот мир». По крайней мере, я, точно. Ну, а вам предстоит решить каждому для себя. Стать еще одним охотником за хабаром или рискнуть жизнью, пытаясь вернуться на Землю. В том случае, если порталы действительно существуют. Знать бы еще, как они должны выглядеть. Нечто вроде заполненной маревом дуги или овала, как это обычно бывает в фантастических фильмах. Просто Марево, огненный шар, застывший на одном месте, или даже движущийся сгусток тумана, что-то еще. Ладно, разберемся на месте. Малыш, Демьян и Паша, зная теперь, что является нашей основной задачей, будут обращать внимание на необычные явления и, столкнувшись с ними, обязательно расскажут. Нет, мы, как и все другие, здесь будем охотиться за ценными вещами, объезжать остров за островом, быстро его осматривать и также резво направляться к следующему. Именно быстро, чтобы опередить конкурентов, но еще и потому, что часть островов во время приливов скрываются под водой. Приливы здесь случаются с непонятной, но от этого не менее высокой периодичностью. Из-за чего именно? Загадка. На Земле приливы с отливами происходят из-за воздействия на нее сил гравитации Солнца и Луны. Ладно бы у этой планеты имелось несколько спутников, так их же вообще нет. Тогда почему так часты приливы? Какой-то дурдом, хотя если разобраться, здесь все дурдом. И сам, населенный допотопными чудовищами, мир, и непонятно, как появляющиеся в нем люди и вещи. Значит так, слушаем внимательно все вопросы потом. Сейчас я вам расскажу, для какой именно цели мы сюда прибыли. Дело, протянул Паша, когда я закончил. И что, кто-то всерьез верит, что порталы действительно существуют? А как ты сюда попал, поинтересовался у него Демьян? «На звездолёте доставили?» «Чего-чего на звезд хватало, точно», усмехнулся тот. «Последнее, что помню на земле, по кумпу меня крепко приложили. Звезд в глазах было... Затем темнота, очнулся уже здесь. Где я, что со мной, не пойму. Но я не об этом. Кто из вас верит, что порталы существуют?» «Хотелось бы в них верить», — сказал малыш. «Очень хотелось бы. Кстати, слышал я, будто портал из пикселей можно сложить». А еще есть пик вероятности. Мол, с его вершины есть шанс на Землю вернуться, добавил Демьян. По крайней мере, так утверждают. Да слышал я и про пиксели, и про пик вероятности, отмахнулся Паша. Но ведь это совсем не значит, что они действительно есть. Не значит, согласился с ним Демьян. Ну, а что мы теряем? Димон, я так понимаю, что порталы мы параллельно со всякими ништяками будем искать? Или наоборот, ништяки параллельно с порталами? «Именно. Дима, а ты сам-то в них веришь?» «Не знаю. Я вообще ни во что не верю. Даже в то, что творится вокруг меня. Возможно, все происходит только внутри моей головы. Слава проф утверждает, что мозг не на такие вещи способен. Для нашего мозга создать целую вселенную, которая будет существовать только внутри него, расплюнуть. В ней будет все — краски, запахи, мысли, образы». Ощущение прикосновений, вкус пищи и боль от ран, страх, печаль, радость, не исключая людей или самых фантастических созданий. Он даже название этого шизофренического делирия озвучил – анаэроидный синдром. «Чем опасны галлюциногенные вещества?» – рассказывал проф. «Так это тем, что мозг запоминает галлюцинации, а затем может самопроизвольно в них вернуться». Это выяснилось, когда ЛСД попытались использовать в медицинских целях, искали средства от мигрени, хотя процесс можно и отваром из мухоморчиков обусловить, или всем тем, что сейчас называется «средствами для расширения сознания». Такие вещи опасны еще и тем, что может произойти необратимое изменение структуры личности. Да и не в стимуляторах дело. Если ты во что-нибудь истово веришь, в инопланетян, например, мозг обязательно предоставит тебе возможность с ними встретиться. И тогда никто и никогда не сможет убедить тебя в обратном. Потому что ты разговаривал с ними, прикасался к ним сам и чувствовал их прикосновение. Видел тарелку, на которой они прилетели, или даже целую планету, откуда они и прибыли. Как не получится доказать тебе, что не было у тебя никаких неспосланных с небес откровений, и никто к тебе оттуда не спускался, закончил он. Так что я даже не представляю, во что мне верить, а во что не следует. Но домой, на Землю хочется и чтобы моя структура личности вдруг стала прежней где то там махнул рукой я исчезли токарь вместе со всеми своими людьми семь человек исчезли бесследно как будто взяли и растворились понимаю недовод, но мы постараемся выяснить да вот еще что даже если порталы действительно существуют нет никакой уверенности что они ведут именно на землю возможно совсем в другое место или вообще никуда не ведут вошел в него И тебя не стало. Дима, ну а если мы все же найдем такой. Сам ты в него войдешь? задал вопрос малыш. Я? Да. Остальные как пожелают. И покосился на Леру. Если она не захочет рискнуть, мне придется встать перед выбором, потерять эту девушку или остаться здесь. И мне уже заранее известен ответ: Выберу ее! Покосился, чтобы услышать то, о чем и мечтал. А меня с собой возьмешь? спросила она. Обязательно возьму. Еще и обниму крепко-крепко. И чтобы не так страшно тебе было и не разбросало нас далеко друг от друга, если такое возможно. К Радужному мы подходили с помпой под звуки прощания славянки. Музыка, которая всегда вызывает сильнейшие эмоции, по крайней мере лично у меня, лилась из громкоговорителя на мачте. По-моему, их называют рупорными, и раньше я видел их только в кино. Вероятно, наш механик Демьян обнаружил его на Контусе, но не с собой же он его принес, хотя с него станется. Когда Дема рассказал суть своей затеи, думал я недолго. Контус и без того корабль приметный, на него сразу же обратят внимание, к тому же он бывал здесь раньше, и у него, кстати, сменились хозяева, так почему бы и нет? Разве что до самого последнего момента не знал, что именно Демьян включит. Под звуки льющегося из воронки марша мы и отшвартовались. Какое-то впечатление произвели, но особенного ажиотажа все-таки не было. За нашим подходом наблюдали лишь несколько зелак до стайка вездесущих ребятишек. Судя по тому, что лодок, баркасов и всяческих катеров у берега значительно убавилось, жители Радужного дружно вышли с утра за добычей. «Наш домик вон тот», — указал я Лере на одно из строений на берегу. «Ошибиться сложно». Он единственный из всех смотрел на мир голыми окнами. «Димон, когда это ты успел им обзавестись?» — удивился малыш. Кирюха его подарил. «Кирюха? Кто это? Что-то вроде местного босса. Кирилл Петрович его зовут, фамилию не знаю». «Вот он, кстати, и сам сюда направляется», — мотнул головой в его сторону Трофим. Когда Кирилл поднялся на борт, я поздоровался с ним уже как со старым знакомым. Как дорога спокойная была после того, как ему были представлены остальные, поинтересовался он тем, что должен был узнать при первой нашей встрече, но слишком не до того ему было. «Не совсем. В Лимане какое-то чудовище то ли напасть на нас хотело, то ли просто познакомиться решило. Точно? Не показалось? Одно? Как выглядит?» Засыпал он нас вопросами. «Да, нет, одно. Какой-то бронтозавр с длинной шеей» не силен я в ископаемых ящерах быть может и не бронтозавры, тем более не ящер там и еще что то всплывало напомнила лера в существовании второго уверенности у меня не было совсем возможно то во что мы самозабвенно полили высунуло из воды свой хвост и глаза на нем Лере просто примирещились еще говорите а оно какое живо поинтересовался кирилл петрович пришлось объяснять со слов леры и добавить не исключено «Не второе животное, а часть первого». Лицо Кирилла стало совсем кислым. «Этого нам только и не хватало», — поморщился он. «Вдобавок к остальному. Кстати, легко отделались». «Ну, не так уж и легко», — не согласился с ним Павел. «С полусотни патронов на него ушло. И не факт, что мы его сделали. А что это было?» «После все подробно расскажу», — отмахнулся от него Кирилл. «Вы вот что». «На всякий случай на ночь в домик переберитесь». «В него!» — указал он именно на тот, о котором я и думал. «Кирилл, так понимаю, люди все-таки на промысел вышли?» «Вышли, пусть и не все. Надеюсь, только в запретную зону не полезли. Хотя кто их всех знает? Вы располагайтесь пока. Я позже приду, и тогда уже поговорим. Обстоятельно. Надо предупредить, чтобы надолго в море не задерживались». Единственной мебелью в домике оказался валяющийся в углу спущенный весь в заплатах надувной матрас. И еще какое-то подобие стола, бок от фанерного ящика, одним краем пристроенный в оконном проеме и упирающийся с другого на подставку в виде наклонной палки. На нем стоял закопченный чайник с отбитой кое-где эмалью. «Но хоть отхожим местом не воняет, осмотрев дом, заметил Паша, это уже хорошо». Зато вид из окна замечательный, по голосу малыша непонятно было, шутит он или говорит всерьез. «Море! Я на земле именно о таком и мечтал. Чтобы оно из окна было видно. Конечно, не белое и не карское, а ставинки знатные. Толстые, ходят легко и даже амбразура имеется». Закрывая окно, Глеб сдвинул одну из них. «Не дай боже, придется ими воспользоваться», — заметил Паша мы тут как в ловушке будем значит нужно выкопать отсюда подземный ход ехидно сказал демьян а вот ты этим и займись короче кто как а я на корабле жить буду да все мы там будем жить высказался трофим пока он возле берега что нам грозит домик пусть дмитрий с валерией занимают им наше общество ни к чему надо только помочь с меблировкой столоваться приходите к нам а если здесь не понравится И жить тоже. Он улыбнулся. Улыбка у него оказалась приятной. По ней не скажешь, какие жуткие слухи ходят за ним по пятам. Где-то в глубине радужного тревожно взвыла сирена. Раз, другой, третий. Взвыла неожиданно, и все вздрогнули, переглядываясь. Затем Демьян вспомнил: Наверняка Кирилл своих предупреждает. Он же сам об этом и говорил. Ладно, не скучайте тут без нас, ждем в гости. Пошли, хлопцы! и, подавая пример, первым пошел на выход. Какой-то миг и мы остались одни. «Дима, что ты там все напиваешь? поинтересовалась Лера. «Да так, песня одна вспомнилась. Какая именно?» «Такая, что заберу я тебя отсюда и увезу». «Куда увезешь?» «На море, в светлый терем. Один мой знакомый, вернее, друг, так ее поет замечательно. У него голосище, знаешь какой? Всем этим эстрадным звездам на зависть». А еще он мой наставник. И если бы не он, я бы раз десять уже в ящик сыграл. Эх, как бы мне хотелось со всеми ими встретиться. В моей нынешней сбродной команде как будто бы и люди подобрались неплохие, но полного доверия им нет, да и откуда бы ему взяться. Не случалось у нас еще ничего такого, чтобы думать иначе. Происшествие в истерике? В таких ситуациях даже злейшие враги объединяются, чтобы спастись. К тому же и не было ничего из ряда вон выходящего по сравнению с моими прежними злоключениями. Я бы тоже хотела с ним встретиться. Ты? И поблагодарить. По твоим словам, выходит, что если бы не он, тебя бы уже не было, и тогда бы мы не познакомились. Глядишь, еще и увидимся, сказал я то, во что верилось слабо, и перевел разговор на куда более насущное. Лера, может и нам на корабле жить? Сама видишь, не пятизвездочный отель. Ночлежка в станице куда больше на него похоже. «Как скажешь, Дима, скажешь, на корабль пойдем, скажешь, здесь останемся. Сейчас веток и сделаю из них веник, пол подмету, матрасик надуем, и чем не жилье?» Я во дворе очаг видел, осталось только посудой обзавестись, хотя можно и на контусе взять немного. А там, глядишь, и обстановкой разживемся, занавески повесим, стол нормальный соорудим, лавки, полочки, во дворе порядок, зато вдвоем». Матрас не починить, слишком дырявый, заключил я после беглого осмотра. Но ничего, его травой можно набить и уже не на полу. Давай действительно пока здесь поживем, а там будет видно. Мы лежали тесно обнявшись, и я слушал ровное дыхание Лиры. Пора было вставать и идти на контус, Поужинать, кое-что уточнить и решить для себя окончательно оставаться на его борту или вернуться сюда. Но так не хотелось ее будить. И я все оттягивал, оттягивал, пока Лера совсем несонным голосом не спросила: Дима, а для чего мы живем? Не понял. В чем смысл нашей жизни? Для чего-то же мы родились? Не знаю, честно ответил я, хотя и сам не раз над этим задумывался, не находя ответа. Возможно, и прав был слава проф, заявивший Грише следующее: Жизнь на Земле зародилась совершенно случайно. Также случайно одна из ветвей приматов, то есть тьмы, стала разумной. Эволюция слепа и глуха, она не ставит никаких экспериментов, и ей абсолютно неинтересно, что получится в итоге. И если тебе нужна цель своего существования, будь добр придумай для себя ее сам. Человечество все время только этим и занимается, хотя жизнь так же бессмысленна, как и то, что ее породило. Но мне и в голову не пришло отвечать ей словами профа, и потому повторил, «Не знаю. Но сам-то я точно для того, чтобы с тобой встретиться. Пойдем на корабль?» Кирилл Петрович пришел, когда мы уже поужинали. Сумрачный, и взгляд у него был тоскливым. «Ты чего такой?» — поинтересовался у него Паша. «Жизнь заела? Присаживайся, сейчас я тебе налью разок-другой, и она заиграет новыми красками». У самого Паши, впрочем, как и у Демьяна с малышом, Она точно заиграла, когда после моего молчаливого согласия они, как выразился Паша, приняли на грудь. Не символически, но и не переусердствовали, в меру. «Не хочу», — усевшись рядом с ним, мотнул головой Кирилл. «Настроения нет». «Так я и предлагаю тебе его улучшить». «Не надо», — вновь отказался тот. Но, как знаешь, пожал плечами Паша, после чего спрятал ополовиненную фляжку, которую успел достать, обратно в карман, заслужив мой одобрительный взгляд на контосе решили обитать поинтересовался кирилл на нем самом ответил демьян предварительно взглянув на меня возможно будут и другие указания с моря все вернулись возвращаясь на катер я обратил внимание на то, что плав средств у берега заметно прибавилось, но необходимо знать сколько их вообще должно вернуться, а такой информации у меня нет как будто бы и в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил здесь хватает и тех, кто вроде вас «Не местных. Попробуй-ка всех учти. Они то вам маните, то здесь, то вообще черт знает где. Некоторых там и находят. То, что от них осталось. Что за народ?» И сам же себе ответил. «Тут пообвыкнуть необходимо. Узнать, что, где, как. Где и опасности не так много, и шанс что-то найти велик. А куда лучше вообще не соваться? Ни сейчас, ни потом. А они? Пришли, и все сразу им подавай. И хрен бы с ними, сами виноваты. Но нашлись идиоты, которые в запретную зону полезли. Кирилл от злости даже зубами скрипнул. И что теперь? Это было важно. Завтра эти припрутся. Знать бы еще, чем закончится их визит. Когда именно? от черт их знает, они всегда без предупреждения заявляются. Кирилл, и много их бывает с визитом? Почему-то сдавалось мне, что столкновения не избежать и тогда любые крупицы информации могут сыграть на нашей стороне. Больше тридцати за раз не приходило. Не думаю, что всего их из не наберется, но нам и этого с лихвой. Почему? Они хорошо вооружены, видно, что обучены. Где их база, никто не знает, и появляются всегда внезапно. А ты что, воевать с ними собрался? Не хотелось бы. Кирилл остров взглянул на меня, но промолчал. Вернее, сказал другое. Нашлось, кстати, существо, с которым вы ночной порой в лимане столкнулись, дохлым, на наотмели. Сам не видел, люди рассказывали, говорят, у него от башки одни лохмотья остались, хотя, возможно, это уже местные акулы постарались. А что, здесь еще и акулы есть? Лера с опаской покосилась в сторону моря. С виду не совсем, чтобы акулы больше на моржей похожи, но повадки у них такие же, оттого и прозвали». Так что вываливаться за борт категорически не рекомендую. И купаться, где попало, тоже. А вот гидры нет, — закончил свой короткий рассказ Кирилл. Какой еще гидры? Буржуазный? Так и мы ее по-пролетарски, — заухмылялся Павел, которому хватило того немногого выпитого, чтобы захмелить. Нет, не буржуазный, и даже не Той, которая вместе с напавшей новостварью была. Она что, особую опасность представляет, живо поинтересовался я. Не доказано, хотя как сказать. Кирилл взял со стола стакан, поднес его к лицу, понюхал. Паша взглянул на меня, и я в знак согласия кивнул. Налей ему, явно он выпить хочет. А заодно уж и всем остальным желающим. Так и что там с твоей гидрой, что она собой представляет, поинтересовался Демьян сразу после того, как Кирилл выпил. С ней непонятно все, но утверждают, что они всегда появляются перед нашествием. Каким еще нашествием? Тех созданий, одному из которых вы отстрелили голову, а эти, предвестники, так сказать, вначале всегда гидры. Так они вроде бы вместе были? И такое случается. Сразу хочу сказать: В радужном я всего четыре года, при мне нашествий не было, так что сужу с чужих слов. И что, воевать с ними придется? Ждать будем, пока они снова не уйдут туда, откуда пришли. Другое дело, насколько ожидание может затянуться. Ну, а если на полгода, одна надежда, что пронесет, и они не явятся, то и без них проблем хватает. «Кирилл, может, на посошок?» — предложил Паша, завидев, что он поднялся на ноги и собирается уходить. «Нет, хватит», — решительно отказался тот. «Пойду посплю. Завтра опять нервный день намечается». «Еще одна проблема, которая совершенно ни к чему», провожая взглядом его сутуловатую фигуру, размышлял я. Остается только надеяться, что гидры не так злопамятны, как гвайзелы, чьей мести мне едва удалось избежать. Рассуждая о феноменальной мстительности гвайзелов, Слава Проф привел такой пример. Оказывается, способность перелетных птиц ориентироваться по магнитным полям Земли зиждется на зрении в перемешку с обонянием. «Сами вникните! Зрение, обоняние и... магнитные поля! Казалось бы, где связь?» Так почему бы у Гвазилов не быть чему-то подобному, только заточенному на месте?